Глава 32. Возмущение бывшего рыцаря. Такое трудное путешествие! Обновление! После того, как я произнесла подобное слово, моя сила изменилась и вызвала явление, которое я себе и представляла. Я делала это снова и снова, и прошло некоторое время с тех пор, как я снова смогла видеть. Но я также делала это, пока служила в королевском корпусе рыцарей. Честно, я не знаю. В этом-то я не очень хорошо разбиралась. На деле я была слаба перед транспортом и чувствовала даже некоторые недомогания. В те времена тогда, когда я ещё была в рыцарском корпусе, у меня часто кружилась голова во время поездки в повозке. Если честно, не только у меня, но и у многих солдат, которые стали бесполезны, когда добирались до места разведки. Первой задачей, когда я стала рыцарем, было избавление от физических заболеваний. Поэтому я изучала магию восстановления, чтобы справиться с подобным нюансом. Как только вы пользуетесь сильной магией восстановления, всё будет хорошо некоторое время. Но вот только магическая сила восстановится, и сможете воспользоваться ею снова, а дальше только терпеть. Честно, немножко это проблематично. Как бы ни старалась, ничего не могла поделать, потому что не могла никак поменять своё тело. Ты в порядке, Фулнацан? Да, я в порядке, Зелан. Торговец, управляющий лошадью, с тревогой на меня посмотрел. Это мой нынешний работодатель, Зелан Котобуки. А если точнее, ну, мы просто помогаем друг другу. Поскольку я получаю заработную плату, скорее всего, я могу назвать его работодателем. У меня достаточно магической силы, чтобы регулировать свои состояния. Поэтому я буду в порядке. Будь ты демоном или вор, я с ним легко справлюсь. Это обнадёживающе, но ты-то ты точно в порядке. Всё в порядке. М-м, могу ли я попросить тебя отвезти меня в республику? Да. Хорошо. Предоставь это мне. Это была наша общая цель. Это означало, что мы вместе собираемся в республику. Я искала девушку по имени Арижента Вампир. Я знаю, что она ушла на границу, но пойдёт ли она в империю или в республику, было неизвестно. Я ставила на то, что она всё-таки идёт в республику, а не в империю. Прежде всего, империя довольно довольно в невыгодном сейчас положении. У неё довольно тяжёлое время параллельно с войной с королевством. Из-за сильных налогов и угнетения со стороны правительства империя Имела и правда довольно тяжёлую атмосферу. Но с другой стороны, республика не участвовала в борьбе между королевствами и империей. Если сравнивать империю и республику, республика будет явно более мирной. Вербовка в армию является добровольной. Налоги не маленькие, но не слишком большие, и не вызывают столько возмущения, как в империи. Я, честно слышала, что же не в этой стране кажется довольно-таки сложной, но не такой же тяжёлой, как в империи. Если девушка пойдет туда, она переместится в более стабильное место. Зенон говорил, что у него есть отчет для гильдии торговцев. Гильдия торговцев – это что-то вроде союза, в котором объединялись большое количество торговцев. Находившиеся в ней торговцы обязаны ежегодно отчитываться в штаб-квартиру «Похожая», устроенная у них все примерно так. Торговцы должны были сообщать о своём заработке, за год и платить пошлину в зависимости от заработка. В Сакураномии штаб-квартиры гильдии торговцев является столицей республики, и я слышала, что там цветёт множество деревьев по имени сакура, поэтому, кажется, это довольно красивая столица. Место популярно для осмотра достопримечательностей, так что многие коллеги-рыцари рассказывали, что у них был медовый месяц в Сакураномии. Красивые пейзажи и вкусная еда. Культура с уникальной пищей, такой как рис и темпура, поэтому бывают моменты, когда говорят, что если вы не пробовали блюда Йоцубы, то вы никогда не пробовали вкусной еды. Кроме того, у Республики Йоцуба есть особенность, решающая, кстати, однополые браки. В ней разрешены подобные связи. А еще... Среди третьего женского рыцарского корпуса, которые были моими подчиненными, несколько уже есть однополых пар. Они решили навсегда остаться в республике после выхода на пенсию. Однополый брак. Вдруг я подумала о девушке с серебристыми волосами, но быстро заглушила свое воображение. Интересно, о чем она вообще думает? Разве она не хотела бы быть вместе со мной? Аржи, конечно, вредна и плоха, и, похоже, дружина. Настроена была быть такой в принципе до конца. Но в тот день она хотела съесть рис. А это довольно необычная еда. Рис здесь диковинка. И времени было явно немного, поэтому мне найти его было явно трудно. И вот, когда нашла его и ждала её дома, она пришла. В тот день я усталая и поэтому заснула прямо за столом. А она не вернулась. Я отправилась в дом Самайки на следующий день, когда я его посетила. И мне сказали, что недавно она покинула уже город. Я подумала, что полный бардак. Знает ли она, как и я из кожи вон лезла, чтобы найти эту еду? Нет, не так. Не хочу говорить о еде. Я я просто была разочарована. Я осталась одна без предупреждения. Это только заставило меня почувствовать, что меня выбросили. Чтобы найти ответ на подобный вопрос, я тоже решила покинуть страну. Страну, где я родилась. Но я даже не знаю, смогу ли я вообще с ней встретиться. Думаю, что я ошиблась, но действительно ли я хотела её видеть? Я помню, как встретила её впервые. Будто бы это случилось ещё вчера. Но думаю об этом, подумаем позже. В частности, этот отличается от церемониального зала, поскольку Я скучала по ней. Я бы хотела снова её увидеть. Вот так я познакомилась с Зеноном. Заметила, что он нанимал эскорт, готовясь к поездке. И... Вот мы теперь путешествуем вместе. Зон катабуки это слово из сердца бы, которое я слышала раньше. Помню, оно означало счастливые вещи или праздник, что-то вроде того. поэтому я быстро поняла, что он из республики, и решила, если он собирается отправиться в республику, то почему бы и нет? Поможем друг другу. Прежде чем я поеду туда, я должна научиться вести повседневные разговоры. Ну, в таком случае, научить тебя. Ты спас меня, Зенон. Поскольку я получила скорбь королевского рыцаря по довольно низкой цене, это меньшее, что я могу сделать, чтобы выразить благодарность. Бывшего, да? Только многого от меня не ожидай. Я была слепа в течение года. Говоря о Святом рыцаре Странного глаза, она считалась такой влиятельной женщиной, что её знали даже за пределами страны. Они быстро восстанавливают репутацию. Ох, это очень старая история, пожалуйста, не говори об этом много. Имя полно ностальгии. Но когда я о нем думаю, это становится довольно неловко. Если честно, слегка даже покраснело, вспомнив об этом смущающем прозвище. После долгого молчания, Зелон извинился со словами «прошу прощения» и снова замолчал. Ничего такого. Но подобное заставляло меня хотеть стать сильнее для моего младшего партнера. Это из-за этой девушки. Как только я вспоминаю смутное спящее лицо... всплывающая в моём воображении то каждый день она спокойно спала и каждый день издавала милые звуки даже во сне слюни пускала серебряный вампирчик который спал пока не проголодается понимаете это было очень мило она небрежно снимала халат заворачивалась в одеяло и чувствовала себя комфортно Иногда довольно милые слова просачивались из-за ее ус во сне. Тем не менее, когда она будила меня и говорила любезным голосом «Фэлнатсэн», я могла пропустить такое грубое пробуждение. В эти моменты она выглядела настолько беззащитной, что мне казалось, что это просто невыносимо — быть такой беззащитной и слабой с первого взгляда. Аржесэн сказала, что мы встретимся снова. А, да. Ты только что упомянула Арже, да? Правильно? Правильно. Что-то случилось? Нет, просто у меня есть одна знакомая с таким прозвищем. Аржента. Лампиру. Мы были удивлены и долго смотрели друг на друга. Мир тесен, конечно, возможно, но когда мы смотрели друг на друга, мы не заметили, что колёса повозки угодили в ухеп. И меня резко подбросило, и я шмякнулась на задницу. Прости. Даже сейчас это была её вина. Иначе быть не может. Я её обязательно поймаю её и хорошенько отругаю.